Глава 26 Сэйра упала на грудь Айвана и в отчаянии заколотила кулачками по его бесчувственному телу. Ее все затрясло, а потом она перестала сдерживаться и зарыдала. Шимейл присел рядом с ней, неуклюже обняв за плечи и пытаясь хоть как-то успокоить. Выбившись из сил, девушка уткнулась лицом ему в плечо и затихла, лишь изредка сдавлена всклипывая. «Он мог бы выбраться, если бы не рюкзак». Задумчиво пробормотал Шимаэл. Забрав деньги из храма, он сам подписал себе смертный приговор. Там и глубина-то от силы по колено. «Заткнись!» взвизгнула вдруг Сейра, вцепившись в него руками. «Я больше не могу слышать всё это!» «Тише! Тише!» От неожиданности Шимаэл даже отпрянул. «Что с тобой стряслось-то?» «Замолчи!» Девушка попыталась зажать ему рот. «Ничего не говори! Они убивают нас нашими же словами!» «Что ты несёшь?» «Неужели ты не видишь?» Сэра ткнула рукой в сторону бурлящей реки. «Все произошло именно так, как и было предсказано». «Когда? Кем?» Шимаил по-прежнему ничего не понимал. «Она слышит все, что мы говорим, видит все, о чем мы думаем. Все наши страхи перед ней, как на ладони». «О ком ты говоришь?» «О Сеарне, о ком же еще?» Сэра посмотрела на него, как на умственно недоразвитого. Помнишь, Найда говорила, что того и гляди грохнется с алтаря в обморок, задрав в потолку ноги в розовых тапочках? У меня до сих пор стоит перед глазами та самая картина, когда Ванька её подстрелил. Именно так всё и случилось. Именно так, как она и боялась. «Ну, я не думаю, что…» Чак заверял мне, что перед ножичком, который он подобрал в столе у Зиолы, невозможно нанести смертельную рану, что оно для этого слишком мал, – перебила Шимаэла Сейра. Она говорила торопливо и избивчиво, словно боясь не успеть. А потом ещё помнишь, твоя подруга сказала, что мы либо спотнемся на ровном месте и свернём себе шею, либо утонем на мелководье. Ничего не напоминает?» «Не надо придавать словам слишком большого значения», — попытался отмахнуться Шимаэл, хотя и сам вдруг почувствовал, как по его коже пробежались неприятные мурашки. И отнюдь не из-за промокшей насквозь одежды. «Приметы не сбываются, если ты сам в них не веришь. По-твоему, Рикардо и Айван также истово уверовали в неотратимость предсказаний жрицы?» «Ванька вообще ни во что не верил! И вот полюбуйся!» Сэра кивнула на распростёртое на камнях тело. «Не сильно-то это ему и помогло! И тебе не поможет!» «Почему ты считаешь, что я не верю?» «Ты? Да ты ни за что на свете!» Девушка нервно хохотнула. «В твоём лексиконе даже слова-то такого нет! Вера! Тебе подавай факты, доказательства, аргументы, улики неопровержимые! Ты признаешь существование только тех вещей, которые можно потрогать руками! Всё прочее для тебя досужие выдумки! Разве не так?» «Почему же? В реальности радиоволн я, например, нисколько не сомневаюсь. Паяц!» «Ладно, извини». Шамовил примирительно погладил её по плечу. «Я тоже не понимаю, что с нами происходит, и мне тоже страшно. Старая система координат, в которой я жил раньше, рухнула, и теперь я лихоряночно пытаюсь выстроить новую, но у меня пока ни черта не получается, голова совершенно не соображает». «Но почему, почему тебе всё всегда нужно разложить по полочкам, разобрать, развинтить?» «Разве можно постичь красоту от картины, изучив состав красок, которыми она написана?» – простонала Сейра. «Почему ты не можешь просто открыть глаза и увидеть?» «Увидеть что?» «Правду». «Правда у каждого своя», – скептически хмыкнул Шумейл. «Чак, к примеру, за всем тем, что с нами творится, увидел происки маленьких зелёных человечков. А Ваньке повсюду чудилось жульничество и обман. Что разглядел Рикардо, я не знаю, он не успел рассказать. «А что видишь ты?» И что, должен увидеть я? Если ты еще не окончательно ослеп, то должен наконец осознать очевидное. Сеарно, реально. Дать название тому, чего не можешь понять, не значит объяснить. Чем твоя версия лучше прочих? Это не версия. Сэра чуть не плакала. Это правда. Дурной ты человек. Всего лишь способ спрятать голову в песок. Самый простой и удобный способ. Не надо ни на чем заморачиваться. На все воля Божья, а с нас взятки гладкие. «По-твоему, правильный ответ должен быть исключительно сложным и наукообразным, таким, чтобы его могли понять лишь избранные, с несколькими университетскими образованиями. Почему правда не может быть простой и очевидной? То есть ты хочешь убедить меня в том, что где-то там...» Шимеэл воздел палец к грозовому небу. «Восседает барышня в белом балахоне и помыкает нами так, как ей вздумается? Хватит передергивать!» Сэра обняла себя за плечи и отвернулась. «Ты никогда не увидишь того, чего видеть не желаешь!» Ты просто не готов к этому, твое сердце не готово. Отчего же? Я очень даже желаю узреть свет твоей истины. Ты только укажи мне верный путь. Из чего следует такой вывод, что привело тебя к такому умозаключению? Дурак ты, Шим, с печальным вздохом произнесла Сейра. Хорошо, я готов принять это за отправную точку наших рассуждений. Что дальше? Вечно тебе хочется, чтобы все было стройно, логично и понятно. Но пойми, Бог — это аксиома, принимаемая на веру. И только так! И если ты не способен раскрепостить свой разум и впустить в него эту новую сущность, то я тебе ничем помочь не могу. Ты всю жизнь был упертым материалистом. Материалистом и помрешь. Практика показывает, что безбожники и святоши тонут и сворачивают в себе шеи совершенно одинаково. Шамоил начал раздражаться. Или если я вдруг уверую, то мне откроется путь к спасению? Ты же со жрицей разговаривал и все слышал собственными ушами. Сыр ответил ему тем же. Ты должен понять это сам. Прислушайся к своему сердцу, если оно у тебя есть. Если честно, то оно у меня сейчас заходится в панике точно у перепуганного кролика. Так что мне затруднительно разобрать, что оно хочет мне сказать. Хотел бы, услышал. Хорошо, извини. Шамейл обнял Сейру за плечи и притянул к себе. Согласен. Я дурак, чертвый сухарь и отесанный болван. Так дай же мне шанс измениться и стать лучше. Объясни, что ты имеешь в виду. Неплохо, неплохо. Девушка обернулась и заглянула ему в глаза. «За последние пять минут ты уже дважды попросил у меня прощения. Раньше такое случалось с тобой не чаще раза в год. Похоже, что ты и впрямь отчаялся найти выход». «Не томи, говори! Что, по-твоему, нам следует сделать?» «Покаяться!» Шамейл ждал продолжения, но Сейра умолкла и теперь вопросительно на него смотрела. «Покаяться? И всё? Это и есть твой путь к соседнюю?» «Разве этого мало?» То есть нам следует виновато потупиться и, ковыряя ботинком землю, скорбным голосом пробубнить «Мы больше так не будем, прости нас, пожалуйста!» Почему ты вдруг решила, что подобная ерунда избавит нас от расплаты? Ерунда? Ты полагаешь, что это просто? А в чём здесь проблема? Покаяние должно быть искренним. Или ты забыл, что Сиарна способна насквозь видеть наши мысли и наши души. Обман тут не пройдёт. Ну и что?» «Я действительно искренне сожалею о том, что случилось, и даже готов попросить прощения у какой-нибудь из жриц, будь она согласится меня выслушать!» Шемерил встал и начал ходить из стороны в сторону по каменистому берегу, размахивая руками, чтобы немного согреться. «Вот только я сомневаюсь, что это поможет. Им-то от моих соплей никаких радостей!» «Вы, мужики, только так и можете! Ты мне, и я тебе!» Сейра в сердцах даже плюнула под ноги. Держу пари, что Чак спал и видел, как наладить взаимовыгодный обмен с этими его зелеными человечками. А Ванька всегда жил по принципу «ты мне в ухо, я тебе в глаз». Иначе вы не умеете, а других по себе судите. Чем тебе мои рассуждения не нравятся? Тебе же популярно объяснили, что это твоя сиарна, кем бы она ни была, насквозь рациональна. Вот и я стараюсь мыслить соответственно. Чтобы хоть чем-то заняться, Шамейл начал собирать булыжники и складывать их вокруг тела Айвана намереваясь соорудить тому хоть какую-то могилу. Какая ей разница между мной покаявшимся и мной обыкновенным? Очень даже большая. Если человек искренне раскаялся, это означает, что он изменился. И как именно я должен измениться? Ты поймёшь сам, когда будешь к этому готов. А я готов. Шимаил выпрямился и развёл руками. Пожалуйста, могу попросить прощения хоть сейчас, вот только у кого» у необъяснимого явления природы, которое нас так не взлюбила, у высшего разума, ставящего на нас свои садистские опыты и наблюдающего за нами в большой микростоп, у инопланетных зелёных, синих или серо-буромалиновых человечков. Но это же глупо! Сеарна богиня, дубина ты Тейросовая! Ты должен покаяться перед лицом богини! Причём искренне! А для этого ты должен сначала в неё поверить!» Сейра вздохнула. «Так что тут ты пролетаешь мимо денег». И вообще, зря я этот разговор затеяла. Тебе он ничем не поможет. Теперь это очевидно. Сиарна, богиня. Ну, конечно же. Шамаил попытался смахнуть со стекол очков нависшей на них капли воды, но при этом только перемазал их и свой лоб грязным пальцем. Ладно, согласен. Тут со мной все ясно. Но ты... Ты веришь Сиарну? Я же вижу. В ответ Сера лишь обреченно кивнула. Но «Ну, тогда тебе и карты в руки. «Почему ты сама не спросишь у неё прощения? Почему не покаешься, если понимаешь, что именно через покаяние можно обрести её прощение? Потому что я её ненавижу!» Сера вскочила на ноги, в бешенстве запустила в воздух первым же попавшимся под руку камнем. Она запрокинула голову и, обращаясь к чёрным тучам, закричала, что было сил, перекрывая рёв реки и грохот грозы. «Ты слышишь меня, сука? Я тебя ненавижу!» Ты можешь сколько угодно меня запугивать, можешь убить, но я никогда не стану твоей послушной марионеткой. Я не буду ползать перед тобой на коленях, умоляя прощаде. Я умру стоя, как свободный человек, а не покорный раб, слышишь? Ненавижу!» Шамаил так и стоял с раскрытым ртом. Никогда прежде ему не доводилось видеть Сейру в такой безумной ярости. А он-то считал, что хорошо её знает. Это до какого состояния надо было довести обычно хладнокровную и ворновешенную помощницу капитана, чтобы она так звилась. Как выяснилось, дело обстояло куда серьезнее, нежели он предполагал. И все ее резкие смены настроения, метание от холодной злобы к сентиментальности, все было следствием той внутренней борьбы, что происходило в ее душе в последние часы. Сама же Сейра... Выплеснув в отчаянном вопле все, что накипело у нее на душе, неожиданно успокоилась, и ее лицо приобрело равнодушное и даже умиротворенное выражение. Отметя прочь терзавшие ее сомнения, она наконец пришла к окончательному решению и вновь обрела внутреннее равновесие, как улегшаяся на ограничитель стрелка давно зашкалившего прибора. Она подобрала свой рюкзак, после чего, пошарив в кустах, отыскала брошенный туда же маилом нож и, вложив его в чехол, повернулась к пилоту. «Пошли отсюда! Здесь нам делать больше нечего!» Шамоэлс, спохватившись, захлопнул рот и поднял перед собой мокрый булыжник, который держал в руке. «Сначала надо закончить с Айваном. Он и так не замерзнет, да и живее от этого не станет!» Губы Сейры презрительно изогнулись. «А вот нам лучше не терять зря времени. Пошли!» «Ты как хочешь, а я все же закончу!» Пилот положил камень в кучу к остальным и наклонился за следующим. Он имеет право упокоиться по-человечески. С каких это пор ты воспалал любовью к этому остолопу? Сэра удивленно приподняла бровь. Ему-то теперь уже все равно, а вот я тебя ждать не стану. Догоняй! Я догоню! Шамоэл демонстративно повернулся к ней спиной, продолжая складывать курганчик. За меня не беспокойся! Девушка хмыкнула и, поправив рюкзак за спиной, вышла на тропу и зашагала прочь. А Шамаэл остался собирать последние камни. По правде говоря, ему было немного не по себе. Новая, переродившаяся Сейра, холодная и циничная, его откровенно пугала. Взглянув ей в глаза, он увидел за ними уже совсем другого человека. Вряд ли она именно это имела в виду, когда предлагала Шамеллу измениться. По всей видимости, ее психика уже достигла того предела, за которым начинается безумие. Пилот быстро покидал камни в груду, стараясь закрыть все бреши, из которых еще проглядывала одежда Айвана, и выпрямился, переводя дух. На прощание следовало что-нибудь сказать, но в мозгу на месте нужных слов зияла пустота, поэтому Шимаэл лишь крякнул, подобрал свой мешок и поспешил вслед за Сейрой. Капитанский планшет с каждой местности остался у нее, и перспектива блуждать угас в темноте, отыскивая челнок, совершенно не прельщала. Завидев быстро шагавшую девушку впереди на тропе, Шимаэл перешел на бег, громко чавкая полными воды ботинками. Услыхав его топот, Сейра оглянулась, но даже не сбавила шага, чтобы его подождать. «Примерно через полкилометра свернем в лес», — объяснила она, когда он, наконец, ее догнал. «Там нам останется перевалить через небольшую гряду, и мы на месте. Внимательней смотри под ноги и не делай глупостей, и все будет тип-топ». «В последнее время глупости имеют тенденцию происходить сами собой, без нашего участия», — угрюмо проворчал Шимаил. «Кончай ныть!» — резко одернула его Сейра. «Если так боишься, то можешь сесть прямо здесь и смиренно дожидаться конца». «Чем дальше я рассматриваю такой вариант, тем более разумным он мне представляется». Шимаил не собирался с ней спорить, просто разговор помогал отвлечь от других, еще более невеселых мыслей. «Ты очень скоро отдашь концы от переохлаждения, Она покосилась на его хлюпающей ботинке. «Если до того с тобой не приключится еще какая напасть». «А что тут еще может со мной приключиться?» Шимаил запнулся, внезапно услышав донежшийся сзади протяжный волчий вой. Резко обернувшись, они увидели на тропе леденящий кровь остромордый силуэт, чёрным пятном маячивший на фоне белёсой водной пыли, поднимающейся от бурлящей реки. Волк снова задрал морду к небу и завыл, и на сей раз откуда-то сбоку послышался ответ. Опустив нос к самой земле, хищник неспешно потрусил за Сейрой и Шамаэлом. «Вот и ответ пожаловал», – чуть ли не дольтельно констатировала девушка. «Как тебе такое приключение?» «Сильный дождь должен смыть наши следы», — предположил Шимаэл без особой надежды. «Вряд ли. Волк слишком близко и уже может чувствовать наш запах. Теперь следы ему не особо нужны». «Что будем делать?» «Шевелить ногами! Что же еще?» Сыра крутанулась на месте и быстро пошла вперед. Шимаэлу ничего не оставалось, как припустить за ней следом. «Только умоляю, не беги, а то ты его раньше времени спровоцируешь». «Почему он не нападает?» Шимаэл оглянулся на волка, который брел позади, никуда не торопясь и не предпринимая попыток приблизиться. «Стаю поджидает. Они охотятся только сообща». «Спасибо, утешила». «Зато это нам дает немного времени». Сейра остановилась и сверилась с планшетом. «Мы должны успеть добраться до защитного периметра, там им за нами не пройти». «Далеко еще?» Животные инстинкты Шимаэла настойчиво дергали его за ноги, побуждая к немедленному бегству. Сейчас он даже завидовал своей спутнице, душа которая, похоже, окончательно утрятила всяческую чувствительность. «Не очень!» — Сейра махнула планшетом в сторону леса, на левой стороне тропы. «Свернём прямо здесь, наш корабль за этим перевалом. С вершины гряды его уже должно быть видно!» «Пошли быстрей!» «Не паникуй!» — вновь одёрнула пилота Сейра. «Не показывай свой страх!» «Стая должна считать нас серьёзными противниками, тогда они не станут нападать сразу!» Тебе легко говорить, простонал Шимаил. А у меня поджилки трясутся. Он испуганно озирался по сторонам и вздрогнул, увидев дальше на тропе пару зеленых светящихся точек. Компания постепенно подтягивалась на вечеринку. Разрази меня, гром! Девушка насмешливо на него посмотрела. Ты же на войне ходил на диверсионные вылазки. Разве дикое животное опаснее вооруженного человека? Как сказать? Шимаэл отвел взгляд, лихорадочно придумывая убедительное оправдание. Перед его глазами опять всплыла сцена из такого далекого детства, которую он безуспешно закапывал на заднем дворе своей памяти. Его отец, удерживая одной рукой дрожащего от страха маленького Шима, отбивается тростью от разъяренной стаи бродячих собак. Оскаленные клыки, топорщащая шерсть, капающая из пасти слюна. Эти образы раз за разом возвращались к нему в ночных кошмарах, заставляя вскрикивать и просыпаться в холодном поту. Шимейл ненавидел собак всеми фибрами своей души, и они отвечали ему взаимностью, каждый раз безошибочно выискивая в толпе самую благодатную жертву – его. Теперь и он сам начал понемногу пропитываться тем же самым чувством безысходности, которое некоторое время назад подкосило Сейру. Он ни за что на свете не поверил бы, что волки оказались здесь случайно. И мысль о том, что кто-то читает его разум как открытую книгу, обращая против него его же собственные страхи, Начисто лишала Шимаэла воли к сопротивлению. Какой смысл брыкаться, когда все уже давным-давно предопределено? Будь ты проклята, Оди! «Тогда я сам был охотником и отнюдь небезоружным!» Со вздохом объяснил Шимаэл. Он так и не нашел в себе смелости открыто признаться Сейре в своей фобии. «Так в чем вопрос?» Девушка вынула из кубыры на поясе пистолет, передернула затвор и, вскинув руку, выстрелила в воздух. Звук выстрела мгновенно растворился в шуме ливня, не успев породить даже мало-мальского эха. Тем не менее, светящиеся глаза мгновенно метнулись в стороны и исчезли. Обернувшись, Шимаил обнаружил, что и первый волк счел за благо скрыться среди деревьев. «Вот». Сейра протянула ему пистолет рукояткой вперед. «Так тебе спокойней?» «А как же ты?» «У меня в запасе есть еще один коготок». Она вытащила из чехла нож Адези. «Я тоже царапаться умею, и неплохо». «По мне так пистолет надёжней!» «Вот и оставь его себе!» Сейра подтолкнула Шамовила к лесу. «В нём осталось ещё восемь патронов. Я хочу, чтобы у тебя была возможность избежать обещанной мучительной смерти, так что считай выстрелы. Последний твой!» «Умеешь же ты вселять в людей надежду!» Угрюмо буркнул пилот и нырнул в заросли. Лес, однако, вскоре начал редеть, а потом и вовсе закончился, открыв взгляду макушку каменистой гряды, голую, как темечка монаха. Гроза к этому времени вышла на крейсерскую скорость, и раскаты грома слились равномерную канонаду массированного артобстрела. Оглянувшись на подъеме, можно было увидеть, как мерцает подсвечиваемая молниями сплошная пелена дождя. Кроме нее во всем мире ничего не осталось. Ливень словно отсек, от и небольшой кусочек, изолировав на нем двух измотанных до предела человек вместе со стаей голодных волков, в приступе садистского любопытства желая посмотреть, чем все закончится. Судя по всему, звери и впрямь были здорово голодны, потому что вскоре начали сжимать кольцо вокруг Шимаэла и Сейры. Белые сполохи выхватывали из темноты их покрытые блестящей мокрой шерстью спины. Миг, и во мраке оставались светиться лишь их зеленоватые глаза, как люминофор, вобравший в себя немного света. «Проклятие!» — Сейра поймала Шимаэла за локоть. «Мы не успеем. Они окружат нас даже раньше, чем мы доберемся до вершины!» Остались от козлика рожки до ножки. «Отставить панику! Давай ближе ко мне, спина к спине!» Она развернула пилота лицом вверх по склону и прижалась к нему сзади. «Если кто-то из них приблизится так, что ты сможешь выстрелить наверняка, то стреляй!» «Пошли потихонечку!» «Я же ни черта не вижу!» — в отчаянии воскликнул Шумаил. «У меня все очки забрызганы! Дождись следующей молнии, и тогда постарайся хоть что-нибудь разглядеть! Помни, от этого зависит твоя жизнь!» Шимаил в полголоса выругался, проведя стволом пистолета из стороны в сторону. Он чувствовал, что вот-вот окончательно впадет в панику, но ничего не мог с собой поделать. Застарелый страх медленно, но верно одерживал над ним верх. Сверкнула молния, и Шимаил выстрелил. Звук выстрела бесследно потонул в грохоте грома. А пуля высекла с ноб искр из камня неподалеку и свизгом ушла в небо. Волки недовольно заворчали, но не отступили. «Мазила!» Ксэра раздосадовно толкнула его локтем в бок. «Осталось семь!» «Да в темноте здесь абсолютно всё мокрое и блестящее!» Огрызнулся Шимаэл, продолжая шаг за шагом продвигаться вперёд. «Как я тут отлечу, где молка, где булыжник?» «Я же сказала, стреляй наверняка!» Девушка взмахнула ножом и крикнула, обращаясь к окружившей их стае. «Эй вы, мокрые мочалки! Поищите себе добычу по зубам! Какого чёрта вы к нам прицепились? Острых ощущений захотелось?» «Так я вам это обеспечу, не беспокойтесь!» «Им нужен я», — объяснил Шимейл. «Что?» «Они пришли за мной, понятно?» С чего ты взял?» «Я это знаю». «Вот еще! Сейра чуть ли не возмутилась. «Я тоже хочу принять участие в общем веселье. Так легко ты от меня не отделаешься!» И в этот самый момент один из волков прыгнул. Шимейл заметил это слишком поздно. С полох молнии высветил вытянутшийся в броске хищника, По левую руку от него. Нацеленная в горло разъянутая пасть, рост брызг вокруг, застывшее мгновение отпечаталась на сетчатке, имея все шансы стать последним в жизни. К счастью для Сейры, этот волк оказался как раз справа, и стремительный взмах ей руки бросил Шимаэла на землю, подставив зверю вместо него острое, как от лезвие. Послышался отрывистый шелестящий звук, лицо катило порывом холодного воздуха и в ноздри ударил в запах мокрой шерсти, смешавшийся с тошнотворным ароматом свежей крови. Волк издал короткий пронзительный виск, который сразу же перешел в хрип и мерзкое булькальне. Упав на камни, он забился в конвульсиях, разбрызгивая вокруг внутренности из распоротого по всей длине брюха. Подошедшая было почти вплотную стая отклынула назад, озлоблено рыча. «Что, съели?» – торжествующе крикнула Сейра. «Кто следующий?» Она раскинула руки в стороны и захохотала. И Шамоил почувствовал, как от ее смеха у него мурашки побежали по коже. Очередная молния осветила ее забрызганное кровью лицо, которое вдруг стало удивительно чужим и откровенно пугающим. Сверкавший в ее глазах огонь был порождением ярости, азарта, упоения битвы, но уже никак не разума. Еще один волк предпринял самоубийственную попытку подобраться к Сейре и немедленно поплатился за свою неосмотрительность. Шамейл увидел, как промелькнуло смертоносное лезвие, и в сторону отлетела отсеченная лапа. Окрестности огласились жалобным визгом и подвыванием. Шамаэл испуганно попятился, и в данный момент он не смог бы точно сказать, кто страшит его сильнее – окружавшие в темноте голодные хищники или обезумевшая девчонка, отплясывающая под аккомпанент грозовых раскатов. Из-под его ног куда-то вниз посыпались камни, и Шамаэл сообразил, что они все же перевалили через гряду. Отсюда корабль уже должно быть видно. Он обернулся и сквозь домовую завесицу увидел, как совсем недалеко промелькнул зеленоватый луч охранного периметра, наматывающий круги вокруг челнока. «Какая-то сотня метров!» Тем временем волки, сообразив, что казавшаяся легкой добычей не собирается сдаваться без боя, предпочли не связываться со стервенешей Сейрой и, обегая ее на почтительном расстоянии, устремились к Шимаэлу. Увидев, что противники уклоняются от боя, помощница капитана рассверепела пуще прежнего. «Эй, псы помойные! Куда заторопились? Что, хвосты поджали? Я здесь!» Крикнула она им вслед и вскинула вверх сжимавшую нож руку. Странная штука время. Если его порезать на очень короткие кусочки, то грань между прошлым и будущим размывается и становится столь тонка, что человеческий разум иногда может заглянуть за угол и увидеть то, чего еще не случилось. Но, к сожалению, это предвидение столь скоротечно, что не дает никакой возможности предотвратить надвигающиеся события. Было ли то мимолетным озарением, Или же следствием цепочки интуитивных умозаключений, но Шамоэл вдруг понял, что сейчас произойдет. Он увидел будущее, и в следующий же миг оно навалилось на него всей своей многотонной тяжестью. Ослепительная вспышка распорола воздух, и сияющее небесное древо устремилось вниз, стремительно ветвясь и разрастаясь. Словно призванные, как маяком, бликами, пляшущими на обогренном кровью лезвии, они впились в него, втянувшись в лиловый столб на мгновение, соединивший небо и землю. И в центре этого сияния застыла Сейра, чей образ постепенно таял, растворяясь в чистом, первозданном свете. И темнота. Еще один временной ломтик, исполосованный отпечатавшимися на сетчатке желтыми-зелеными трещинами, сквозь которые виднелась медленно опадавшие тлеющие обрывки одежды. «Сейра!» – одними губами прошептал Шимаэл. И тут у него настиг звук, который он даже не услышал, а почувствовал всем телом сразу – Хлесткий упругий удар обрушился на него, выбив последние остатки воздуха из легких, подбросил вверх и швырнув на камни.